«Да, в общем-то, ничего нового», – вздохнул Никита, усаживаясь на место. «Вернулись с задания, передохнули пару дней и получили новую команду. В пожарном порядке всем собраться и на эту базу. Сами понимаете, зачем, почему, нам никто объяснять и не собирался. Свисток, пятую точку в горсти, полетели. А тут этот друг наш с мензурками. Без лишних разговоров получили по уколу и по койкам. По большому счету процедура привычная. Кто его знает, что за прививку сделали как она на организме скажется. А раз прививка, значит, опять работа в дальних краях. Оказался прививка непростая, и работа не работа вовсе, а самый настоящий эксперимент. И главными действующими лицами в этом эксперименте мы. Как нас плющил и корежил, думаю, никому рассказывать не надо. Сами все проходили. Трое суток как в тумане пролетели, а вот потом, когда в себя пришли... Никита замолчал, в очередной раз переживая тот свой самый первый день, когда понял, что перестал быть обычным человеком. Когда осознал, что возможность нормально мыслить, вернулась к нему вместе со вкусом человеческой крови на губах. Зябко передернув плечами, парень в очередной раз вздохнул и, грустно усмехнувшись, добавил. — У нас даже психологической разгрузки не было. Как только в себя пришли, высокое начальство убедилось, что группа способна адекватно реагировать на приказы, последовала отправка, что называется проверка в боевых условиях. — И куда ушли? — осторожно спросил Расамаха. Дальний Восток. Разведка скинула данные, что на оккупированной территории выдвинут передвижной командный пункт. Задание простое, как перпендикуляр. Найти и уничтожить. Ушли. А вот обратно только я вернулся. Аж через семь лет. — Как это? — растерялся сумка. Вот так. Ждали нас. На маршруте перед самым выходом к точке ориентира нарвались на минное поле. А самое главное, что поле-то непростым было. Обработали его. Специально обработали. Химии, который поисковых собак со следа сбивает. Потому и не учуяли, что под ногами железо. Меня взрывом накрыло. Шкура как дуршлаг. Спасло только то, что организм к тому времени уже успел измениться. До ручья до и три недели из себя осколки зубами выгрызал. Из оружия только кинжал остался, до да собственной зубы. Все остальное осколками разбило. Может, это от смерти и спасло. Не знаю. Месяц до ближайшей военной части добирался. А когда добрался и по нужному номеру отзвонился, вдруг узнал, что меня больше нет. Не существует. Группа погибла, коды сменили, позывные не принимаются. Командир части так и сказал, чтобы я несправедливости искал, а шел куда подальше и больше не появлялся. — В смысле, той части? — не понял Расамаха. Часть переводили так, что не в части, а в жизни. Списали, значит, и нет, меня нечего отчетность портить. Грустно улыбнулся Никита. — И что ты делал? А что мне оставалось? Ушел обратно к линии фронта. Нашел какой-то уцелевший подвал и начал новую жизнь. Благо, охотиться можно было в волю. Китайцы, вот они рядом. Я в их поселении как в собственную кладовку ходил. Интересно, девки пляшут. А э, что ж за расклад такой, если личные и позывные не принимаются? Растерянно протянул Умка. Всю жизнь твердили, что личный код вместе с позывным будет принят в любом случае. Без проверки, конечно, не обойдется, но куда же без нее? Но чтобы вот так сразу списали? Вот и я так думал, пока мордой в грязь не ткнули, кивнул Никита. А каким боком ты в истории с очкастым? Я той ночи семь лет думал, все понять пытался, как такое получилось, что среди тайги вдруг минное поле возникло. А когда понял, решил все-таки воскреснуть. Такое я просто обязан был сообщить. Ничего надумал, насторожился Росомаха. — Сдали нас. С самого начала сдали. И сделал это тот, кто все о группе и маршруте знал. — Крот! — ахнул Умка, сообразив, о чем идет речь. — Он, родимый! — жестко усмехнулся Никита. — И ты думаешь, что это очкастый? — У вас куратором кто был? — Марков. — Вот у меня тоже. Так что сами видите, выбор невелик. Либо генерал, либо это сволочь. Сторонних там всего ничего было. «Ну да это теперь пускай особист в голову болят. Я свой приговор вынес. Осталось только в исполнении его привести». «Уверен, что нужно?» — неожиданно спросил расамаха «Даже если он крот, особисты наверняка уже свою комбинацию вокруг него крутят. Так что, если вмешаешься, могут и измену навесить». «Плевать. Сейчас на базе новой группы кутят тренируются, сопливые совсем. А среди них еще и девчонки есть». «Так вот, не хочу я, чтобы из них этот подонок таких же уродов, как я, наделал. Не хочу, чтобы им также жизнь сломали. Люди должны людьми оставаться, простыми обычными людьми, а не генетическими монстрами». Отвечая ему, Никита поднялся и с каждым словом все сильнее сжимал кулаки, словно готовился к драке. Впрочем, подсознательно он вполне допускал нечто подобное. «Как ни крути, а знать, что ты монстр — это одно, а услышать этот постороннего...» пусть даже такого же монстра совсем другое. Но слушавшие его бойцы даже не пытались спорить. Дружно опустив голову, участники этого дикого, бесчеловечного эксперимента молчали, только иногда обмениваясь быстрыми молчаливыми взглядами. — С такой логикой не поспоришь, — кивнул рысь после долгого молчания. — А тут и спорить не о чем, — ответил ему Умка. — Рано или поздно война это кончится, и что тогда с такими, как мы, делать? В расход или в клетку до следующего раза? — Нет, прав, братишка, это остановить надо, любым способом, и не важно, что там особисто задумали, эта тварь должна сдохнуть. — Ну, значит, так тому и быть, — кивнул Росомаха. — Кто с нами? — спросил он, обернувшись ко всем остальным бойцам. Внимательно слушавшие весь их разговор бойцы принялись молча поднимать руки, выражая свое согласие с хозяином КП. Удовлетворенно кивнув, Росомаха повернулся к Никите и, протянув ему руку, сказал. — Добро. Командуй. — Я так понимаю, здесь и повыше званиями на должность командира найдутся, — растерялся парень. — Операция твоя, значит, тебе и командовать. А вообще у нас с определенного момента полная демократии в этом плане. Кто лучше знает, что делать, тот и командует. Чего даром воздух сотрясать? Ты придумал, тебе и карты в руки. К тому же эту базу ты лучше всех знаешь. — Добро. Вот завтра на свиданку сходим, а потом подумаем, как лучше до этой твари добраться кивнул Никита, принимая предложение. «А пока давайте знакомиться. Мы же не зэки, чтобы кликухами пользоваться. Офицеры все-таки». «Согласен. А то так и совсем озвереть недолго», — улыбнулся Рыси, представился первым. «Володя, капитан-лейтенант». «Макс, капитан», — поднялся с места умка, протягивая парню руку. «Никита, старший лейтенант». Вызов еще одного пропавшего бойца застал полковника Ивлева на стрельбище, когда он собственноручно показывал кутятам, что такое хорошая стрельба. Подлетевший к полковнику на дежурной машине посыльный кубарем выскочил из салона и торопливо козырнув, скороговоркой протрахтел: Господин полковник, вас срочно вызывают в штаб на связи странный кот. Что еще за странный кот, не понял Ивлев. Позывной странный старых, пояснил посыльный, едва сдерживая смех. Сообразив, что старым позывным мог воспользоваться только один из тех, кто так же, как Никита, когда-то оказался пропавшим без вести, полковник перебросил прапорщику пистолет и, подхватив свою трость, быстро захромал к машине. Добравшись до узла связи, Ивлев схватил протянутую трубку и, прикрыв микрофон ладонью, тихо спросил «Что тут?» «Позывной начало войны. Требует именно вас, по прозвищу», — быстро ответил связист. Сделав глубокий вздох и откашлившись, Ивлев приложил трубку к уху, решительно произнеся «Полковник Ивлев, слушаю». После нескольких первых слов он вдруг понял, кто с ним говорит. Эта группа пропала третьей, но всех входивших в ее состав бойцов тоже тренировал он. Назначив встречу, полковник положил трубку и, поднявшись в свой кабинет, задумался. Отказать надеявшемуся на него бойцу он не мог, как не мог и открыто привести его на базу. Слишком много здесь было сейчас посторонних людей. Приняв решение, он снял трубку и, набрав номер КП, быстро объяснил Никите задачу. Заперев кабинет, полковник вышел на улицу и, увидев подходящего к штабу особиста, мрачно скривился. Но делать было нечего. На сегодняшний день все то, что мог рассказать прибывший боец, могло сильно помочь Кручинину в ходе расследования. Приведший на обед Кутят прапорщик Степанович, заметив мрачное выражение на лице старого друга, решительно подошел к крыльцу и, неодобрительно покосившись на то, как полковник прикуривает сигарету от окурка, спросил «Чего?». Максим Ушинин объявился, растерянно улыбнулся Ивлев. «Быть не может! Живой!» — ахнул Степанч, растерянно хлопая себя ладонями по бедрам. «Кто живой и почему не может быть?» — с интересом спросил Кручинин, подходя к собеседникам. «Один из моих ребят из группы, что пропала третий вернулся», — пояснил Ивлев, глубоко затягиваясь. Так это же здорово, когда я могу его увидеть, моментально оживился сабист. Через два часа. А вот поговорить вам с ним только завтра удастся. Завтра так завтра, — покладисто кивнул Кручинин. В любом случае до пяти вечера у нас времени много. А чего вы такой расстроен Иван Павлович? Странно это все. Сначала Никита, теперь Максим. Не бывает таких совпадений, — задумчиво протянул Ивлев. — Бывает, Иван Павлович, в жизни не такое бывает, вы уж мне поверьте, — загадочно улыбнулся Кручинин. — Я вам такого бы порассказывал, что волосы дыбом да права не имею. Скажу только, что и не такое в жизни бывает. А вот объявился ваш паренек очень вовремя. Если у него такой же убойный материал, как у Никиты, так совсем здорово. Где вы собираетесь паренька спрятать? — Еще не знаю. Встретимся, поговорим, а там видно будет. — А что так осторожно? — усмехнулся Кручинин. «Может, у него уже свое место для ночевки есть, как у Никиты», пожал плечами Иевлев, бросая на Степанович предупреждающий взгляд. «Доверие заслужить трудно», — понимающе улыбнулся Кручинин. «Вы только одно помните, мужики, в этой истории я вам совсем не враг, скорее наоборот, так что сами себе не перемудрите, ладно?» «Да дело тут не в доверии», — грустно улыбнулся Ивлев. «Я и вправду еще ничего не знаю, звонок поступил 20 минут назад». «Я могу с вами съездить?» — подумав, спросил Кручинин. «Да бога ради, мне прятать нечего. Но уж если парень не выйдет, не обессудьте. Сами понимаете, это будет его решение». Пожал плечами Ивлев. «Понимаю», — решительно кивнул особист. «Когда через полтора часа милости прошу в машину», — улыбнулся Ивлев. «Ну уж нет, простите, Иван Павлович, но я теперь от вас ни на шаг не отойду. А то стоит мне отлучиться, так у вас очередные гости интересные появляются. А в нашей ситуации любая информация на вес золота». «Ну, как хотите», — развел руками начальник базы. «Тогда пошли чай, пить и ждать. В любом случае раньше срока там делать нечего». «А э, вот это с удовольствием», — рассмеялся Кручинин. «Набегался по морозцу, так что горячий чай в самый раз будет». «Передавай группу, Степанчик, ко мне в кабинет. С нами поедешь. Как-никак этих ребят ты вместе со мной гонял, так что сходу скажешь, тот или нет», — сказал Ивлев, нетерпящим возражении тоном, повернувшись к огромному прапорщику. — У них по плану языковая подготовка, — пожал плечами Степаныч. — Вот и хорошо. Значит, до завтра рядом со мной побудешь, — кивнул полковник. — Мужики, у меня складывается стойкое убеждение, что вы к чему-то готовитесь. Может, поделитесь, или у меня совсем с головой плохо? — Насторожно произнес особист. — Ну и чутье у тебя, Михалыч, — удивленно качнул головой Ивлев. — Только акценты ты не в ту сторону расставил. — Поясни, — еще больше насторожился Кручинин. «А чего тут пояснять? Мы одного-то подобного боялись, а уж вдвоем они твоего профессора на тряпчике порвут раньше, чем мы все хором успеем мяу сказать», — вздохнул Ивлев. А «Приказ?» а «Плевать они хотели на все приказы вместе. и ваши приказы жизни поломали, так что выводы сам делай», — жестко усмехнулся Степаныч. «Так ведь он под конвоем вооруженным будет». «И чего? Вместе с конвоем и порвут?» — отмахнулся гигант. Ты пойми, Михалыч, эти ребята свою ненависть, всю боль на одном человеке сосредоточили. А уж что они умеют, я и говорить не стану. Представь своего лучшего волкодава, теперь умножит на четыре, а что получится, возведи в третью степень. Получше любого из этих ребят. Вот и попробуй такого остановить. Что-то ты мне такого монстра описал, что волосы на всех местах дыбом, усмехнулся Кручинин с заметной растерянностью. Они не монстр, полковник. «Их такими сделали», — еле слышно произнес Ивлев, опуская голову. «Против воли, ни о чем не предупреждая. И теперь им с этим жить дальше. А самое страшное, что они это понимают и жить такими не особо хотят. Впрочем, я и сам бы после такого не захотел. Страшно. Так страшно, что и не описать». Наш «Да уж, наворотили дел», — расстроенно проворчал Кручинин, устало крякнув. «Твои ребята всю научную группу взяли?» — неожиданно спросил Иевлев. Всю, а что? — Да вот, думаю, не сильно ли мы торопимся очкастого во всех грехах обвинять? Слишком уж явно получается. Наверняка у него помощник был, который все дела и крутил. Но не может человек, постоянно находящийся на глазах, еще и свои игры вести, да еще и на охраняемой территории, — проговорил Ивлев, прикуривая очередную сигарету. — Вот именно это нам и предстоит выяснить, прежде чем твои парни его рвать начнут, — нехотя ответил Кручинин. — И как ты это выяснять собираешься? — влез в разговор Степаныч. — Пока не знаю. Мне сообщили, что наш фигурант усиленно упирается помогать следствию не желает, так что придется повозиться. — А ты его мне на часок отдай, все скажет, — усмехнулся Степаныч так, что отодвинулся даже Ивлев. — А тебе-то он что плохого сделал? — растерял Скручинин. — Чего плохого? — мрачно переспросил Степаныч, медленно сжимая кулаки. — Так вот послушай меня внимательно. — Я каждого из этих кутят сам лично обучал, натаскивал, как собственных сынов, а какая-то сволочь вот так играючи им жизни сломала, да еще и на верную смерть отправила. Я бы еще понял, если бы толковый приказ был, а когда их специально на минное поле выводят, прощать нельзя. — Так я не предлагаю прощать, — смущенно пожал плечами Кручинин. — Только прежде чем тиски для пальцев из кладовки доставать, нужно точно убедиться, что фигурант виновен. «Но убеждаться ты можешь, сколько хочешь, но в этом деле твоего мнения никто спрашивать не будет. Как и нашего. Тебе же Палыч уже сказал, судя по всему, его уже приговорили. Так что, если хочешь что-то узнать, не тяни. Как привезут, начинай прессовать. Чем быстрее расколешь, тем лучше для твоего дела». «Мужики, вы понимаете, что это вмешательство в расследование государственной измены?» — спросил Кручинин, окончательно растерявшись. «Мы-то понимаем, а вот ребята, им ведь теперь глубоко наплевать на ваше расследование. Их как бы и нет вовсе. Убиты давно. Так что нам их не удержать. Если решат пришибить твоего очкарика, значит пришибут. И ничего ты с этим не сделаешь». Махнул рукой Ивлев. «Что значит пришибут?» — попытался возмутиться особист. «У меня, в конце концов, бойцы тоже не пальцем деланы. Запру фигуранта в одиночной камере под усиленной вооруженной охраной с пулеметом в придачу. — И получше еще больше трупов, — договорил за него Степаныч. — Ты, похоже, так и не понял, с кем тебя судьба свела. Послушай моего совета, пожалей своих бойцов. Пойми, наконец, если они что-то решат, то ты своего очкарика даже в президентском бункере не спасешь. Доберутся. Им в своей жизни беречь больше незачем. Смысла нет. Так что они сквозь твою охрану пройдут, как нож сквозь масло. Подумай над этим, пока очкарика везут. — Ну вы меня и озадачили, мужики. Вздохнул Кручинин, входя следом за Степанычем в здание штаба базы. Офицеры вошли в кабинет Иевлева и, и расселись за столом, дружно достав из карманов курева. Достав из тумбочки электрочайника чашки, полковник на правах хозяина принялся колдовать над заваркой. Дав напитку настояться, Евлев аккуратно разлил чай по чашкам и, подвинув одну Кручинину, развел руками. «Извини, кроме сахара угостить больше нечем». «Ничего». «Я своим парням велел из города конфеты других вкусностей привезти, а то свалились на голову хозяевам и объедаем», — улыбнулся Кручинин, с удовольствием принюхиваясь к аромату свежего напитка. «Это здорово, а то и вправду иногда даже перед людьми неудобно», — кивнул Ивлев, прихлебывая чай. «Война! Не проворчал Степанович, осторожно поднимая свою чашку за бока. Браться за тоненькую ручку он боялся. Заметив его осторожность, Кручинин чуть улыбнулся и, подумав, спросил. — Степаныч, ты всегда таким громадным был или с годами раздался? Скажу честно, я таких гигантов никогда не видел. — Я в дед пошел, — смущенно проворчал прапорщик, пряча нос в чашке. — Вот ж кто и вправду громадины был. Деревенскую битюга на себе запросто уносил. — Битюга — это в смысле лошадь? — насторожно спросил Кручинин, ожидая подвоха. — Тяжеловоза. Коротко пояснил Степаныч. Шутишь! ахнула собист. Если бы, даже фотографии есть. Старое, правда, но настоящие. В те времена о монтаже еще и слыхом не слыхивали, тем более в деревне. Его по всем районам знали, даже в большой спорт звали, штангу поднимать. Дуперся, да дед. Я, говорит, всю жизнь на земле прожил, на ней помру, а до всяких рекордов мне никакого дел нет. Вам надо, вы и поднимаете. Что, так и сказал? Ага! Деда напугать трудно было, а вот его многие боялись, точнее, его силы. Он, если хотел кого от дома отводить в воротах вставал и в кулаке подков складывал. После такой демонстрации спорить с ним желание сразу пропадало. — А ты так умеешь? — не удержался Кручинин. — Он много чего умеет, — загадочно усмехнулся Ивлев. — однажды этот бугай племенного быка ударом кулака в лоб убил? — Врешь, — решительно ответил Кручинин. — Собственными глазами видел, — ответил Ивлев, неожиданно перекрестившись. — Да брось ты, человек морочить, — усмехнулся прапорщик. — Знаешь ведь, что мне кое-какие секреты известно? Нет, какие же, — не унимался Кручинин. — Я и в деревню вырос, а там скотину без всяких задумок забивают. Бычка кувалдой в лоб и ножом по горлу. Только знать надо, куда именно бить. — И куда же? Нужно линию провести от правого уха к левому глазу и, наоборот, от левого уха к правому глазу. Вот в точку пересечения надо бить. А фокус в том, что атакующий бык голову в последний момент перед самым ударом наклоняет. Вот я его на противоходе и поймал, — пояснил Степаныч, демонстрируя особисту кулак величиной с голову самого Кручинина. За разговором время пролетело незаметно. Допив чай, Ивлев отставил чашку и, посмотрев на часы, произнес только одно слово. «Пора». Согласно кивнув, офицеры дружно поднялись из-за стола и направились к выходу, застегивая бушлаты на ходу. Степанович уселся за руль и, запустив двигатель, несколько минут прогревал его на повышенных оборотах. Дождавшись, когда стекла немного оттают, он включил передачу и плавно тронул машину с места. Кручинин успел отметить про себя, что полковник не сказал ему, куда ехать, а сам прапорщик уверенно повел машину в нужную сторону. Отметив про себя эту деталь, Кручинин осторожно достал из кобуры табельный ПМ и, сунув ее в карман, снял с предохранителя. Выехав за ухоженную территорию, Степаныч ловко передвинул рычаг блокировки мостов и, усмехнувшись, уверенно погнал машину по сугробам. Дребезжая и завывая, вездеход медленно двигался в сторону запасных ворот базы. Наконец, едва не уперевшись в них бампером, машина остановилась, заскрипев изношенными колодками. «Вот он!» — тихо выдохнул Ивлев, кивком головы указывая на вышедшую из-за дерева фигуру. «Вижу!» — также коротко ответил прапорщик, выскакивая из машины. Первым шагнув к пришедшему бойцу, гигант решительно облапил его, тихо сказав. «Максимка! Живой! Сынок!» Не ожидавший от этого здоровяка такого бурного проявления эмоций, Кручинин решил подождать, когда старые знакомые немного успокоятся. Здоровое с бойцом особист успел отметить и внимательный, словно оценивающий взгляд пришедшего, и сильное, но осторожное рукопожатие и стремительные, точно выверенные движения. Обоих модификантов, как их называли в проекте, отличали именно эти черты. Кручинин успел убедиться в этом, познакомившись с Никитой. Друзья быстро обменялись несколькими тихими фразами, Но особист ничего не расслышал, как не напрягал слух. Старый глушитель почти не справлялся со своей задачей. Закончив разговор, боец отступил в сторону и, чуть улыбнувшись, исчез в лесу. Кручинин понял, что встреча закончилась. Усевшись в машину, он с трудом дождался, когда прапорщик тронет машину с места, и, не выдержав, быстро спросил. «Ну что, он согласен рассказать, что с ним было?» «Сегодня обустроятся, а завтра они с Никитой оба придут. Точнее, Степанчик их привезет, так что время поговорить у вас будет». Понимая, что спорить и что-то доказывать бесполезно, Кручинин вздохнул и, уже не таясь, достал из кармана пистолет. Поставив оружие на предохранитель, он сунул его в кобуру и, заметив насмешливый взгляд прапорщика в зеркале заднего вида, мрачно спросил. «Чего?» «Неужели вправду думаешь, что эта пукалка тебя бы спасла?» прогудел Степанчик презрительно усмехаясь. «Да ну вас к черту! Сказки мне рассказывайте и думайте, что я во всю эту ерунду поверю. Не спорю, способностью у ребят, конечно, неординарные, но не до такой же степени», — огрызнулся особист. «Ну как знаешь!» — потом не жалуюсь, что всех бойцов потерял. Пожал плечами Степаныч. Удивленно покосившись на старых друзей, кручиненно растерянно покрутил головой и, не удержавшись, фыркнул. «Чует мое сердце, что говорите вы намного меньше, чем знаете». «С чего ты взял?» пожал плечами Ивлев. — С того, что вы совершенно уверены, что эти ребята его уже приговорили. Иначе не стали бы меня так старательно уговаривать не мешать им. — Ребят твоих жалко, — вздохнул Степаныч. — Пожалел волк кобылу, — усмехнулся особист. — В общем так, мужики, делайте, что хотите, но пока я эту сволочь не раскалю, никакого кровопролития без моего ведома. Хоть на цепь их сажать, хоть к батареям пристегивайте, ясно? — И долго ты его колоть собираешься? — задумчиво поинтересовался Ивлев. — Это ж как получится. — Боюсь, не можем мы тебе такого пообещать, — снова вздохнул прапорщик. — А мне обещания не нужны. Это приказ, мужики, — жестко ответил особист. — Вот вроде умный ты мужик, а дурак, — фыркнул Степаныч. — Я же тебе русским языком объяснил. Нет их, не существует. Ну как можно трупу приказывать? — Вы надо мной издеваетесь, что ли? — Возмутился Кручинин. «Я ж говорю, умный, а дурак!» — обреченно махнул огромной лапой Степаныч. «Угомонись, старый, он и половины про этих ребят не знает», — устало вздохнул Ивлев. «Вот завтра сам все увидит, может, тогда поймет». Четверо суток после ареста профессор Лихтман только и делал, что старательно думал, а на допросах требовал адвоката. Даже сделанное ему в первый же день седым майором внушение не заставило профессора пересмотреть свое положение. И вот теперь, трясясь в клетке автозака и хмуро глядя на затянутые вязаными масками лица, Лихтман пытался понять, куда его тащат. Отлично понимая, что из создавшегося положения вырваться просто так не удастся, он пытался проиграть всевозможные варианты событий. Впрочем, для серьезного анализа было слишком мало исходных данных, поэтому профессор вынужден был принимать за основы допущения. Это мало помогало, но общая стратегия защиты уже вполне выстраивалась. Основной упор Лихтман делал на то, что следствию ничего не было известно о роли его помощника в деле о передаче данных по проекту, и до тех пор, пока этот факт остается в тайне, предъявить профессору нечего. К тому же сам Лихтман всегда может сказать, что ничего не знал о деятельности своего помощника, ведь свидетелей приказом не было. Осталось только сделать так, чтобы помощник молчал. А сделать это можно только одним способом, который в данный момент профессору был недоступен. Автозак подкинул на очередном ухабе, профессор тихо выругался. Привыкший к совершенно другому отношению к собственной персоне, он бесился, столкнувшись с подобным небрежением к его статусу. Но на охранявших его бойцов все его фырканье и ругань не производили ровно никакого впечатления. Привычно придерживая автоматы на коленях, бойцы молча сидели на откидных лавках и словно дремали, пока пристегнутый наручниками профессор пытался занять более удобное положение. Наконец машина остановилась, и в замке загремели ключи. Железная дверь распахнулась, и старший, перебросив ключи одному из бойцов, скомандовал. «Выводите эту сволочь! Приехали!» Привычным жестом отомкнув дверь клетки, боец ловко проскользнул в камеру и, дождавшись напарника, отстегнул браслет. Заведя арестованному руки за спину, он снова сковал его и, выскользнув к выходу, скомандовал. «Вперед!» Оставшийся рядом с арестованным боец ловко просунул свою руку под наручники и, согнув профессора пополам, потащил к выходу, одновременно придерживая его за шиворот. Шипя и ругаясь сквозь зубы, Лихтман засеменил к выходу. Не останавливаясь, боец вышвырнул арестованного на улицу, где его тут же подхватили еще два бойца. Остальные, выскочив из машины, взяли оружие на изготовку, словно в любой момент ожидая нападения. Профессора втащили в какое-то здание и, не давая опомниться, поволокли куда-то вниз. Будучи согнутым пополам, Лихтман не мог толком сориентироваться, но в мозгу складывалось стойкое убеждение, что в этом месте он уже бывал. Профессоров тащили в камеру и, усадив на стул, снова пристегнули. На этот раз, словно для разнообразия, не расковывая. Отдышавшись, Лихтман пошевелил руками, и, убедившись, что статус-кво остался прежним, выжидательно уставился на зеркальное стекло. Минут через десять дверь открылась, и на пороге появились сразу двое. Уже знакомый профессору майора худощавый, жилистый полковник с жесткими серыми глазами. Майор остался стоять у входа. Усевшись за стол, полковник быстро пролистнул принесенную с собой папку и, небрежно бросив ее на стол, мрачно спросил. «Значит, говорить вы, профессор, не желаете?» Сообразив, что вход пошла тяжелая артиллерия, Лихтун пожал плечами. И, собрав в кулак всю имевшуюся в наличии наглость, ответил. «Я уже все сказал. Все мною сделано это государственный проект, а не сельская самодеятельность в колхозном клубе. Все деньги были потрачены строго по необходимости». «А разве кто-то говорил про деньги?» С интересом спросил полковник. «Меня интересуют вовсе не деньги, а то, что данные по вашему проекту оказались в руках у нашего потенциального противника. И вот этот вопрос требует тщательного изучения. Так что, чем деятельнее будет ваше сотрудничество, тем быстрее вы избавитесь от нашего внимания. Скажу больше. Если, по отчаянию ваша невиновность не оставит у меня никаких сомнений, я принесу вам свои самые искренние извинения. Публично. А пока с вами будут обращаться так, как положено обращаться с преступником в военное время. А разве презумпцию невиновности в нашем государстве уже отменили? Иронично усмехнулся профессор. Мы не полиция не прокуратура. Мы военная контрразведка. Так что подобные глупости нам просто чужды. В общем, или вы нам совсем всем усердием помогаете, и тогда вы ходите на волю, или сидите в камере и ходите на допросы в любое удобное для нас время. А что такое допрос, вы уже почти знаете», — добавил полковник, выразительно покосившись настоящего рядом майора. «Почти?» — растерянно переспросил Лихтман. «А вы думали, что легкое знакомство с кулаками майора дало вам полное представление о подобном способе общения?» — иронично усмехнулся полковник. «Вынужден вас огорчить, профессор». Это было только легкое вступление. Иногда, в особо сложных случаях, мы вынуждены применять очень жесткие меры. И поверьте, меры это не всегда безопасно для здоровья. Скорее наоборот. Так что не доводите до крайности. В противном случае мне придется приносить извинения трупу. Согласитесь, глупо оставлять в живых человека, прошедшего такую обработку. Вы не посмеете применять пытки. Это преступление против человечности, истерично выкрикнул профессор. Вы даже не представляете себе, профессор, сколько всего мы смеем. И не по причине вредности характера, а по служебной необходимости. Как говорится, работа такая. А что касаемо человечности, то не вам о ней говорить. Достаточно просто вспомнить, что вы сделали с кучей хороших парней. Так что, будем сотрудничать или майор начинать обработку? К какую обработку? От страха Лихтман начал заикаться. Испытать побои, которые он с трудом перенес в прошлый раз, профессор совсем не хотел. Увидев, как седой майор деловито снимает китель и закатывает рукава, одновременно разминая кулаки, он попытался отодвинуться подальше, но стул оказался прикручен к полу. В итоге, чуть не упав на пол, профессор скорчился в позе эмбриона с ненавистью, глядя на полковника. Ответив ему мрачным твердым взглядом, полковник не спеша поднялся и, повернувшись к майору, сказал. — Начинай. Захочет говорить, пришлешь кого-нибудь, я пока чаю попью. Заодно и остальных фигурантов проведу. Может, кто уже и сам сотрудничать захотел. Не все ж такие упертые. Кивнув, майор проводил командира взглядом и, повернувшись к профессору, пропел, едва не облизываясь. — Ну, ты славненькая. Наконец-то мы с тобой, тварь очкасты одни остались. — Это все Марков! Марков! Это он мне приказал! Не выдержав напряжения, завизжал профессор. Профессор не мог знать что перед допросом полковник внимательно изучил его психологическую карту и, выбрав необходимый для разговора тон, специально вогнал его в нервное напряжение, чтобы выбить из душевного равновесия. Презрительно усмехнувшись, майор ухватил железными пальцами профессорский нос и, выкручивая его в сторону, спросил. «Значит, говоришь, готов сотрудничать?» «Да, да, готов», — прогундосил Лихтман, чувствуя, как хрустят позвонки в шее. Хватка у майора была поистине стальной. Отпустив обвиняемого, майор шагнул к зеркалу и, постучав в него согнутым указательным пальцем, громко произнес Клиент все осознал и очень хочет жить, так что дробилку для пальцев пока можно не распаковывать. Шмыгая носом, профессор пытался понять, что в этой фразе шутка, а что говорится всерьез. Дверь снова открылась, и на пороге появился все тот же полковник. С интересом покосившись на майора, он присел к столу и, положив подбородок на кулаки, приказал Рассказывайте, господин профессор, я вас внимательно слушаю. Что именно я должен рассказать? Уточнил профессор, шмыгая носом. Все, друг мой, все, от начала и до конца. Кто начал этот проект, кто приказал вакцинировать бойцов спецназа, а главное, кто, где и как передавал результаты вашей работы агентам противника? Я жду. Но я ничего этого не знаю. Ко мне пришел генерал Марков, поставил задачу и взял на себе все заботы по обеспечению проекта всем необходимым. Это он приказывал присылать подопытных и тщательно отслеживал результаты. Я могу отвечать только за ход эксперимента. Все остальное меня не интересовало. Я ученый, а не военный. с того момента, как начался этот проект, почти не покидал охраняемой территории». «Значит, все было сделано по приказу генерала Маркова», — переспросил полковник с непонятной интонацией. «Да, это все он», — истово кивнул профессор. А вот генерал говорит, что приехал к вам посоветоваться и узнать, нет ли среди ваших разработок специальных препаратов, временно усиливающих способности бойцов. И что вы заявили, что давно уже теоретически разрабатываете вакцину, способную внести изменения в человеческий организм на генетическом уровне. Как-то не вяжется это с тем, что говорите вы. Он врет, пытается свалить всю вину на меня! снова завизжал профессор. А я думаю, что врете вы. Генерал, конечно, чистолюбивая сволочь, но вы — это отдельная статья. Помнится, вы тут упоминали о преступлениях против человечности. Так вот, это вас нужно судить по подобной статье. Вы посмели испытывать свою вакцину на людях, даже не испытав ее на животных. Вы обрекли их на немыслимые страдания только ради удовлетворения своих научных амбиций. Генерал — дурак, но он очень вовремя подвернулся вам под руку, и вы не упустили свой шанс. Так что, будем и дальше дурака валять или начнете говорить правду? «Почему вы верите Маркову и не верите мне?» – растерялся Лихтман. «Считайте из корпоративной солидарности, что называется, честь мундира», – жестко усмехнулся в ответ полковник. «И что я должен сделать, чтобы вы мне поверили?» «Сказать всю правду. Многих проблем избежите, профессор, и серьезных проблем. Ведь если потребуется, мы даже ваших усопших родителей из могилы достанем, и даже судебного разрешения спрашивать не станем». Кстати, тут кое-кто очень хочет с вами тесно пообщаться. Догадываетесь, кто именно? Нет. Вот уж не думал, что человек такого блестящего ума окажется таким недогадливым. Это выжившие бойцы из подразделений, которых вы отправили на смерть. Как думаете, что с вами будет, когда я оставлю вас с ними наедине? Вы не можете так поступить. Если вы это сделаете, то лишитесь основного источника информации, быстро ответил профессор. А я пока и не видел от вас никакой информации. — пожал плечами полковник. — Каковы гарантии, что я останусь живым? — неожиданно спросил Лихтман. — О, клиент начал торговаться. Хороший признак, — усмехнулся полковник. — Надеетесь дожить до того момента, когда сможете воспользоваться одним симпатичным счетом в заграничном банке? — Откуда вы знаете про счет? — убито спросил профессор, чувствуя, как рушатся последние надежды. — Глупый вопрос, Роберт Карлович. Мы ведь все-таки разведка а люди вашего уровня находятся под нашим неусыпным контролем. Хватит врать, неусыпный контроль, — презрительно окрысился Лихтман. Я должен был догадаться, что ты ничтожество-проболтальца, помощник, дерьмо собачье. Трусливый подонок обделался, наверное, раньше, чем вы его успели арестовать. Не будь у вас такого козыря, ваш палач уже вбивал бы меня в стенку, выбивая признание. Я же знал, что вы будете следить за каждым моим шагом и был предельно осторожен. Но в таком деле невозможно обойтись без посредника. А жаль, какая блестящая была комбинация, и этот ублюдок все испортил. Слушая пламенную речь профессора с большим интересом, полковник сделал в сторону зеркала непонятный жест, и в коридоре застучали быстрые шаги. Убедившись, что профессор высказался и продолжение не предвидится, полковник чуть улыбнулся и, поднявшись, ответил. — Что ж, спасибо за весьма содержательную беседу. «Думаю, после проверки некоторых фактов я смело могу устроить вам свидание с некоторыми вашими пациентами. Не вижу смысла оттягивать неизбежное». «Что вы имеете в виду?» – растерялся профессор. «Потом узнаете», – загадочно усмехнулся полковник, выходя из допросной. Остаток ночи почти весь следующий день до назначенного часа бойцы провели в уже ставшем для них привычном состоянии молчаливого оцепенения. Насильственно измененный метаболизм заставлял их экономить энергию. Ведь в экстремальной ситуации они буквально сжигали себя, двигаясь со скоростью, намного превышающей скорость движения даже специально тренированных атлетов. А зная, что им предстоит, они по негласной договоренности откровенно копили силы. Спорить до хрипоты и строить планы на основе догадок в их среде было не принято. Отдав бразды правления в предстоящей операции хозяину бункера, бойцы принялись терпеливо ждать дальнейших событий. Около четырех часов вечера в бункере тихо задребезжал полевой телефон, и Никита, сняв трубку и выслушав всю сказанное, коротко ответил. «Мы готовы». Повернувшись к Максиму, он чуть улыбнулся и вдруг широко от души потянувшись сказал. «Собираемся. Через 20 минут за нами приедут». Кивнув, Боец поднялся и, проверив наличие патронов в пистолете, оглянулся на бывшего морского дьявола. — Володик, приготовьте стволы и расставьте караул на всякий пожарный. Ну, в общем, сам разберешься. — Надолго вы? — спросил, поднимаясь Володя. — А хрен знает. Как пойдет? Думаю, часа три точно проваландаемся. Короче, если к полуночи не вернемся, уходите. — Решительно ответил Макс. — А вы? — насторожился дьявол. — Если не вернемся, считайте, что нас уже нет тихо ответил ему Никита. «Стоп, мужики, так не пойдет», начал было Володя, но Никита не дал ему договорить. «Не буянь, капитан. Мы не знаем, что там против нас эти научно стукнутые придумать могли. Так что будьте к любой пакости готовы. И если мы не вернулись, значит, нас или взяли, или положили. Сам понимаешь, уйти, не предупредив, мы не сможем. Так что не будем парней подставлять. Сам говоришь, не для того из клетки вырвались», осадил его Никита. Погасив таким образом разгоравшийся спор в зародыше, он накинул бушлат и, кивнув Максу, вышел из бункера. «Поглядывайте тут», — быстро буркнул Макс, выскакивая следом за ним. Отойдя от двери бункера метров на сорок, бойцы вышли на проезд и, не сговариваясь, закурили. «Как думаешь, волкодав предупредит, если что?» — не удержался от вопроса Макс. «Если сам знать будет», — подумав, кивнул Никита. «Это понятно», — вздохнул Макс и, прислушавшись, настороженно добавил. «Похоже, едет». «Слышу», — кивнул Никита, всматриваясь в сторону, откуда доносился вой мотора. Знакомый вездеход вывернул из-за поворот и бойцы дружно переглянулись, одобрительно кивая. Кроме Степаныча в машине никого не было. Остановившись рядом с бойцами, прапорщик выбрался из машины и, пожав обоим руки, негромко сказал. «В общем, так, кутята». — Друга вашего привезли, дело, похоже, наше особисто почти раскрутили, осталось кое-какие детали уточнить, так что клыки пока придержите, может, и не придется руки пачкать. — Только в одном случае, если я сам на расстреле присутствовать буду, — жестко ответил Никита, — извини, Степаныч, но с базы я эту сволочь живым не выпущу, так что просто держись в стороне, ладно? — Ты что задумал, Кит? — угрюмо спросил прапорщик. — Все просто, Степаныч. Теперь главная моя задача — сделать так, чтобы эта мразь больше никому жизнь не сломала. — Еще опять завелся? — Знаешь, сколько сейчас в бункере бойцов сидит? Тридцать человек, и все из разных подразделений. А теперь посчитай, сколько народу за это время просто так положили. — Быть не может, — тихо ахнул прапорщик. — Хочешь сам на них посмотреть? — иронично усмехнулся Никита. — Верю, — отмахнулся Степаныч. — Я в другое поверить не могу. — Это ваш тоже. Что ради этого проекта столько отличных ребят просто так убили? — Жаль, времени мало. Я бы тебе сейчас в бункер отвел и заставил каждого из них послушать, — огрызнулся Никита. — Все, Кит, угомонись. Поехали, — решительно ответил Степаныч, направляясь к машине. — В общем так, Степаныч, сам подальше держись и Палчи предупреди, чтобы не вмешивался. Остальное мы сами сделаем, — жестко ответил Никита и, не дожидаясь ответа, уселся в машину. Не надеясь что ответить, прапорщик уселся за руль и, развернув машину, уверенно погнал ее в сторону штаба базы. Впрочем, после всего, что ему пришлось узнать про судьбу участников этого проекта, подобные мысли не казались ему такими уж кромольными. Вспомнив, что и сам хотел пришибить очкастого подонка, Степаныч молча вцепился в баранку, сжимая пальцы так, словно это было его горло. Подъехав к штабу, он заглушил машину и, выбравшись на улицу, не оглядываясь, зашагал к двери. Догнав его, бойцы пристроились следом и, пройдя длинными коридорами в подвал, остановились перед очередной безликой дверью. В этих катакомбах никому из парней бывать не приходилось, но оба отлично понимали, где именно вдруг оказались. И, естественно, оба были насторожны и готовы к любым неожиданностям. Решительно толкнув дверь, Степаныч вел их в обычную комнату с одним-единственным столом и длинным рядом стульев у противоположной стены. За столом сидели Иевлев и полковник особого отдела контрразведки Кручинин. Увидев бойцов, Кручинин устал, улыбнулся и, указывая на стуле, сказал. — Присаживайтесь, господа офицеры, уточним детали. — Где профессор? — спросил Никита, не двигаясь с места. — Не спешите, мужики, и до него доберемся. Давайте для начала кое-что обговорим. — Я уже все сказал, — продолжал упираться Никита. — Понимаю ваше нетерпение, господин старший лейтенант, но и вы поймите меня. Для успешного окончания дела мне нужно узнать у вас детали ваших приключений. Назовем это все пока так. «Что именно вас интересует?» — мрачно спросил Макс. «Для начала меня интересует место, где господин Барсов прятался от всего мира. Можете точно указать его на карте города?» Смеетесь. Я туда попал, когда город был в развальных. На месте показать могу не вопрос. А на карте?» «Этого места ведь вроде как не было в тот момент вовсе. Я даже адрес того подвала не знаю». Но показать можете готовы это сделать, уточнил Кручинин. Запросто мне скрывать нечего, усмехнулся Никита. Вот и хорошо, что нечего, усмехнулся в ответ Кручинин. Достав из ящика стола толстую кожаную папку, он не спеша расстегнул молнию, выложив на стол какие-то бумаги, продолжил. В общем так, господа. Сегодняшнего дня старший лейтенант Барсов снова считается офицером Российской армии, приказом командующего и начальника штаба вооруженных сил. Ему возвращаются все документы, награды, начисляются жалованье за расчеты всех прошедших лет, как уплата за боевые условия службы. За активную помощь в раскрытии интересующего нас дела ему присвоено очередное звание капитана. Подробности прочтите в копии приказа, а пока распишитесь в получении документов. С улыбкой закончил Кручинин, выкладывая на стол ручку. Не ожидавший такого поворота Никита только растерянно хлопал глазами, боясь поверить в то, что ему это не снится. Наконец, обретя дар речи, парень хрипло спросил. — Ага же проверка. — А была уже проверка, и все ваши показания полностью подтвердились. Особенно в той части, которая продействует на оккупированной территории в режиме питания. Легенда о твоих подвигах до сих пор ходит. Между нами, говоря, китайцы тебя до сих пор боятся. — Правильно и делают. Я туда скоро вернусь, — многообещающе ответил Никита, беря ручку. — Не спеши, капитан. Мы еще здесь не все концы подчистили. — усмехнулся Кручинин, забирая подписанную бумагу и аккуратно убирая ее в папку. — А теперь главное. Вынужден попросить вас, ребята, немного продемонстрировать ваши новые способности. Мы знаем, что вместе с нашим заклятым другом-профессором против нас работал его помощник. Но знать это одно, а сделать так, чтобы он готов был сделать все, лишь бы спастись, совсем другое. — Что от нас требуется? — мрачно спросил Макс. — Неприятное дело. Если согласитесь, я прикажу привести всех фигурантов в помещение рядом с допросной, а вы начнете веселиться с профессором. Мне надо, чтобы они до заикания, до мокрых подштанников боялись оказаться рядом с вами. Но главное, что профессор должен остаться живым. Потерять его сейчас мы просто не можем. Слово даю, мужики. После приговора я ему лично пулю в голову пущу, но сейчас он мне нужен. Так что, поможете? Что-то больно легко вы такими серьезными обещаниями бросаетесь. Недоверчиво протянул Никита. «Потому что знаю, что говорю», — решительно ответил Кручинин. «Слово офицера в расстреле подонка личное участие приму». Бойцы молча переглянулись, не решаясь поверить этому странному человеку. Их эмоции так явно отразились на лицах, что Кручинин, не удержавшись, проворчал. «Мужики, вы бы хоть морды кирпичом сделали, что ли? А то у каждого на лбу написано «не верю». «Станиславский, мать вашу!» — Сложно кому-то верить после всего, что было, — нехотя признался Никита. — Верю, потому и решил все документы тебе лично выдать. — Да уж, не ожидал такого, — растерянно кивнул Никита. — Помогите, мужики, — неожиданно попросил их Ивлев. Нужно это дело закончить, очень нужно. — А если его не приговорят, что тогда? Снова будет молодым ребятам жизни ломать? — неожиданно вызверился Максим. — Нельзя его живым отсюда выпускать, нельзя. — Не будет. Приговор уже вынесен, и жив он только потому, что дело еще не закончено. Что называется, исполнение временно отсрочено, но это строго между нами. Начальник штаба это дело лично курирует. — Ладно, поверим нашим властям еще разок. Может, хоть с этим не обманут? — криво усмехнулся Никита. — Куда идти? — Сейчас все устроим. Разом повеселев, ответил Кручинин, развивая бурную деятельность. Спустя десять минут он подробно инструктировал бойцов, ухватив обоих за пряжки ремней, словно боялся, что они передумают и исчезнут. Сообразив, что именно от них требуется, парни задумчиво переглянулись и, дружники вновь шагнули к дверям допросной. Но первым в комнату все-таки успел особист. Перешагнув порог, он внимательно посмотрел на сутулившегося на стуле профессора и, усмехнувшись непонятной улыбкой, с преувеличенным весельем произнес. «Ну, господин профессор, я вижу, вы так и не приняли правильного решения. Что ж, дело ваше. Но перейдем к делу. Я привык держать свое слово, так что сейчас вы встретитесь с теми, кто по вашей милости превратился в монстров». Ждавшие именно этих слов метаморфы дружно шагнули в допросную. Увидев Максима, профессор злобно оскалился, при этом совершенно не обращая внимания на Никиту. Сложив руки на груди, Макс широко улыбнулся и, чуть склонив голову на бок, сказал — Ну что, профессор, вот и встретились, а ведь я вам когда-то это обещал. — Что здесь делает это мясо? — презрительно фыркнул Лихтман. — На вашем месте я бы не стал так наглеть, профессор, — ответил Кручинин с заметным удивлением. Молчавший до этого момента Никита решил вступить в игру. Выступив из-за широкой спины Максима, он шагнул к столу и, нагнувшись к насторожно смотревшему на возникший персонаж профессору, прошипел. «Готов сдохнуть, мразь!» «А ты кто такой?» — удивился Лихтман. «Забыл? Так я тебе напомню!» — тихо пообещал Никита, и, оперевшись руками на стол, усилием воли принялся трансформироваться. Это было больно и очень сложно. Подобным фокусом он научился уже сам, проводя долгие бессонные ночи в своем подвале, когда в развальнах проводилась очередная зачистка, а оружие он добыть еще не успел. В допросной повисла гробовая тишина, нарушаемая только хрустом видоизменяющихся хрящей. Вида трансформации не выдержал даже привычный ко всему Кручинин. Опустив глаза, он уставился на носки своих ботинок. Макс, отлично знавший всю процедуру не понаслышке, не сводил взгляда с Лихтмана. Совсем по-другому повел себя сам профессор. Едва только Никита начал изменяться, как он резко подался вперед, буквально впившись взглядом в бойца. По каким-то ему понятным признакам профессор понял, из какой именно группы стоящий перед ним боец. Резко побледнев, профессор откинулся на спинку стула и, судорожно вздохнув, прохрипел: «Это не может быть. Ты должен был сдохнуть вместе со всеми остальными». «С кем остальными?» — быстро спросил Кручин. «Это подопытные из первой группы, но они все погибли», — растерянно ответил Лихтман, но, опомнившись, быстро добавил. «Во всяком случае, мне рассказали именно так». — Хороший ход, профессор, но это именно вы отправили нас на смерть, — ответил Никита. — А теперь пришло время платить по счетам. Несмотря на изменившиеся мышцы и связки лица и откровенно выглядывавшие из-под губ клыки, речь его звучала грубо, но внятно. Несколько нарушена была только артикуляция, но все присутствующие отлично поняли, о чем идет речь. Затравленно оглянувшись на Кручинина, Лихтман еще сильнее откинулся на стул и, быстро облизав пересохшие губы, сказал... «Вы не посмеете отдать ему меня? Вы обязаны держать его на привязи?» «К сожалению, профессор, вы сделали все, чтобы этот человек пропал, и теперь у меня нет ни одного рычага власти или воздействия на них. Ведь они оба пропали без вести, их просто нет. Впрочем, скоро и вас не станет», — жестко усмехнулся в ответ Кручинин. С этими словами полковник развернулся и вышел из допросной, плотно прикрыв за собой дверь. Звучно лязгнул засов. Только теперь Лихтман в полной мере осознал, что остался один на один с монстрами, которых сам же и создал. «Пора начинать!» — прорычал Никита, еще сильнее перегибаясь через стол. Ухватив профессора за горло, он одним движением сдернул его со стула и, шваркнув о стену, добавил. «Долго я этой встречи ждал, и быстро она не закончится!» Удар выбил у профессора весь воздух из легких заставив скорчицы зайти с судорожным кашлем. «Это точно быстро не закончится», — добавил Макс, снова поднимая профессора. Оказавшись в проекте намного позже Никиты, Максим лучше умел контролировать свою трансформацию. У него изменились только руки. Пальцы заметно укоротились, а ногти превратились в весьма впечатляющие когти. Удар когтистой лапы отшвырнул Лихтмана к Никите, и бойцы старательно принялись делать то, о чем их просил Кручинин. Огромные когти полосовали тело профессора, при этом не задевая жизненно важных органов. Очень скоро лицо и тело профессора были залиты кровью, а ее брызги оказались даже на потолке. Стоны профессора становились все громче, а удары бойцов все сильнее и резче. Вскоре все тело Лихтмана превратилось в кровавое месиво. Следом за шкурой профессор потерял сознание. Чувствуя, что его начинает трясти, Никита поднял Лихтмана и, вскинув руку, сказал. «Пора заканчивать!» В этот момент засов в дверях загремело в допросную с криком «А отставить!» ворвался Кручинин. Подскочив к Никите, он чуть не силы вырвал у него профессора и, перебросив тело на руки вошедшим следом солдатам, добавил «Я же сказал, не сейчас». Профессора утащили, а в допросную вели бледного до синевы помощника. Вспомнив, что этого индивида их просили запугать до мокрых штанов, Никита медленно опустил руку с окровавленными когтями. И, поднеся ее к собственному лицу, принялся медленно слизывать кровь, не сводя глаз испуганно замершего рестанта Не выдержав напряжения, помощник профессора утробно икнул и медленно повалился на пол. Присев над упавшим, Кручинь назабоченно приложил пальцы к его шее и, нащупав пульс, удовлетворенно кивнул. «Жив, мерзавец! Обморок! Нервишки слабоваты! Впечатлительны больно!» «Он согласился на ваше предложение?» — спросил Иволев, входя в допросную. «Не успел. Сейчас приведу его в чувство и продолжим». «А что с профессором?» — быстро спросил Макс. «Сейчас шкуру золотают, а дальше будет видно», — ответил Кручинин, ничего не обещая. Вызванный в допросную врач быстро привел арестанта в чувство при помощи нашатыря и, привычной измерив давление и пульс, сказал, убирая инструменты. «Порядок. Здоровью ничего не угрожает. Можете продолжать свои игрища». — Вот и славненько, значит, продолжим, — усмехнулся особист, весело потирая руки. — Что вы собираетесь со мной делать? — заикаясь, пролепетал помощник профессора, опасливо отползая от метаморфов подальше. — Полковник, а можно мы хоть этого съедим? А то что-то аппетит разгулялся, — громко спросил Максим. — И правда, господин полковник, главное у нас, а от этого все равно толку мало, — поддержал его Никита. Услышав вопрос, арестованный хрюкнул и снова свалился в обморок. Удивленно покосившись на него, Кручинин жестом велел доктору снова привести его в чувство. Дождавшись, когда арестованный очнется, особист присел перед ним на корточки и, устало вздохнув, спросил. «Ну что, согласны помогать нам или я могу идти? Решайте быстрее. Некогда мне с вами в да и ребятки проголодались. Я сделаю все, что вы скажете, только не отдавайте меня, ему моляю!» Неожиданно взмолился помощник профессора, вцепившись в Кручинина мертвой хваткой. — Спокойно, спокойно. Решение вы приняли правильное, так что бояться вам пока нечего. Попытался успокоить его особист, с трудом отрывая от себя сведенные судорога от страха руки. — Пока? — испуганно переспросил арестант. — До тех пор, пока вы не передумаете или не вздумаете водить нас за нос, — быстро ответил Кручинин. — Я буду помогать вам, буду! — истово пообещал тот, кивая головой так, что Никита невольно испугался, как бы он в порыве старания не свернул себе шею. «Все, парни, оставьте нас одних», — быстро приказал Кручинин, начиная ковать железо, пока не остыло. Выйдя из допроса, оба бойца устало прислонились к стене, ожидая дальнейших распоряжений. Пользуясь тем, что в коридоре никого не было, Никита вернул себе привычный облик и, отдышавшись, принялся массировать мышцы лица. Как ни крутя, выливая метаморфоза, проходил у него намного болезней, чем у случайного напарника. «Болит?» — участливо спросил Макс. «Еще как!» — вздохнул Никита. «Каждый раз словно все кости ломаются». «Может, таблетку какую доктор спросить?» «Не надо, пройдет», — улыбнулся парень, благодарно улыбнувшись. Вышедший из соседней комнаты в жестом подозвал парней к себе и тихим, едва слышным шепотом проговорил. «Значит так, мужики, вы свое дело сделали. Тот, кто особисту нужен был, согласился работать, так что очкарик теперь никого не интересует». «Его повезут завтра в сопровождении только водителя и одного бойца. Поедут по нашей трассе. В общем...» Хромой волкодав сделал многозначительную паузу, хитро прищурившись. Понимая, что говорится это не просто так, бойцы быстро переглянулись. «Во сколько отправка?» «Сразу после завтрака. Данные точные?» «Точнее некуда», — усмехнулся Ивлев, подмигивая бойцам. «Значит, завтра и повидаемся», — с усмешкой ответил Никита. «Бог в помощь, кутята», — вздохнул Ивлев отпуская обоих.